Глава 12. Дарённый конь. Побережье озера Байкал к северу от Иркутска. 25 сентября 2010 год. Парой Маргана начинала сама себе удивляться. Всегда такая деятельная натура, сейчас она наслаждалась бездействием и покоем. Никогда не любившая попусту тратить время, она научилась получать удовольствие от длительных прогулок на природе. Теперь Григанка прекрасно понимала отца, способного порой часами стоять на одном месте, заворожённа взирая на местные красоты: горы, леса, озёра, тишина и отсутствие суеты, сущая благодать. Странно, что они с отцом словно поменялись ролями. Он чувствовал, где-то происходят очень важные для всех события и тяготился своим вынужденным бездействием, а она И за дня в день, наблюдая его метание, всей душою хотела продлить их безоблачное пребывание в этом земном раю, догадываясь, однако, что их каникулы вот-вот и закончатся, причем по независящим от них обстоятельствам. Похоже, надвигается настоящий тайфун из проблем и неприятностей, который подхватит их с отцом, закружит и швырнет в такую мясорубку, равной которой они еще не знали. Когда эти мысли накатывали на Маргану, они неизменно портили ей настроение, а потом она всячески старалась от них избавляться. Одним из способов было погружение в байкальские красоты. По крайней мере, на неё они действовали умиротворяюще, в отличие, кстати, от отца, который с каждым днём становился всё более тревожным. Особенно это стало заметно после визита Брегина. 13 побире этого сайфера прихвостня. Почему он никак не может оставить их в покое? Впрочем, догадаться было несложно. Два эмага такого уровня, как они с отцом, слишком сильная карта, чтобы каждый из игроков не стремился заполучить её в свою колоду. У Лилит и конклава анхоров это не получилось. Теперь пришла очередь Сайфера и его команды. Так что им с отцом надо либо менять укрытия и маскироваться тщательнее, либо начинать действовать самим, не дожидаясь, пока кто-то другой примет решение за них. Но «Ну, всё, хватит об этом, голубушка. Ты пришла сюда отвлечься. Вот и отвлекайся. Дав себе такое указание, Марганов забралась на самую вершину с тесной вставшей над озером скалы и окинула взглядом окрестности. Нет, какой же всё-таки кайф. Правда, идилическую картину почти первозданной природы. Несколько портил оставшаяся внизу машина, синий Audi, неведомо как добравшейся сюда по местному бездорожью. Маргана присмотрелась. У машины были двое: мужчина и женщина. Он ничем не примечательный, высокий шатен, а она довольно эффектная блондинка со спортивной фигурой. Всё это криганка прекрасно рассмотрела со своего наблюдательного пункта. А если учесть, что до парочки было добрых 300 м вдоль берега озера И примерно половина этого расстояния в высоту зрению её позавидовал бы и орёл-беркут. Однако в женщине было что-то настораживающее. Ясность наступила лишь когда Маргана подключила к обычному ещё и магическое зрение. Аура незнакомки достаточно явно выдавала в ней криганку, причём одной из низших каст ламия или дива не больше. Её спутник, похоже, был обычным человеком, а следовательно, Единственная роль, которую он мог выполнить при криганке жертва. Тогда это точно ламия. Недаром эту касту называют вампирами душ. В общем, бедолаге не позавидуешь. Надо бы, наверное, вмешаться, хотя, если уж выбирать между ними, то её симпатии скорее принадлежали ламии, всё-таки соплеменнице, которой нужно добывать пропитание. К тому же, люди бывают разные. За последние 2 года Маргана в этом убедилась не единожды. Каким был именно этот человек, она не знала, да и знать особо не хотела. Ни к чему лезть в дела, которые её прямо не касаются. Не делай добра, не будет зла. Кто знает, как потом аукнется ее вмешательство. Да пошли они к 13-му, эта Ламия и её жертва. Молодая Керганка отвернулась, обратив свой взгляд на простирающуюся перед ней безбрежную водную гладь Байкала. Однако несколько секунд спустя ей вновь пришлось отвлечься, но уже совсем по другой причине. Энергетический импульс от телепортации не так уж силён, но на природе, где отсутствует могучий фон энергии многих тысяч людей, да ещё в непосредственной близости, его можно почувствовать даже не будучи настороже. Маргана резко развернулась, готовая к бою, но остановилась, тихо цокая сквозь зуборугательство, кое их за время своего пребывания в базовом мире успела узнать великое множество. Перед ней стоял Бреген. "Здравствуй, Маргана", произнёс он. "Разве я неестно выразилась в прошлый раз?" холодно осведомилась Маргана. "Мы с отцом в ваших сайферм-играх пока участвовать не собираемся, и оставьте уж наконец нас в покое". Ну, ну, девочка, не надо агрессии, примирительно сказал Брегин. Я тут по другому поводу и уговаривать никого не собираюсь. Кроме того, я не с пустыми руками. И что это значит? У меня для тебя подарок, а точнее, для твоего отца. С чего бы это вдруг? Считаешь, что это залог нашего к вам хорошего отношения? Ой, ли, обойтесь донаицев дары приносящих. Выучила местные идиомы? Маргана Похвально, похвально. Только к данному случаю лучше подошла бы и другая. Дарёному коню в зубы не смотрят. А в зубы может и не смотрят, а вот в брюхо некоторым дарённым коням заглянуть бы точно не мешало. По крайней мере, троянцы под этими моими словами уж точно подписались бы. А может быть, хватит упражняться в остроумии и искать под вохе там, где их нет. Взгляни лучше, что я принёс. Ладно уж, показывай. Брегин достал из кармана обитую чёрным бархатом плоскую шкатулку, напоминающие те, в которых хранят драгоценности, и раскрыл её. А внутри находился странный предмет из какого-то чёрного металла. По форме он напоминал знак бесконечности. Однако в Аргане он был знаком. Тёмные оковы? Удивительно приподняла она брови. Это ещё зачем? Видишь ли, твой отец сильный эмак Однако, в отличие от тебя, не обладает криганскими способностями к мгновенному перемещению в пространстве. А оковы помогут отчасти решить эту проблему, так как позволяют привязаться к телепортирующемуся противнику или союзнику и всюду следовать за ним. "Я и без себя знаю, что могут оковы", довольно невежливо перебил его Маргана. "Но ты уверен, что моему отцу это нужно? Если даже не нужно сейчас?" то непременно понадобится в будущем. Сама потом мне спасибо скажешь. Может и скажу, задумчиво промолвила Боргана. А у тебя-то они откуда? Кригам ведь они без надобности. Так что вряд ли во внешнем ободе можно найти хотя бы один экземпляр этого артефакта. Совершенно верно, чтобы добыть его, мне пришлось основательно полазить по мирам щита. Вот это меня и смущает. Многовата хлопота для простого жеста доброй воли, Брегину хмыльнулся. Видишь ли, жест доброй воли сделал Сайфер, а для него это и в самом деле стоило недорого, ведь на поиски он отрядил меня, так что ты и не заморачивайся на пустяки, а бери, что дают. А вы к нему случайно следящее заклятие не приспособили? не унимался Маргана. Во имя творца. Как же я устал от твоей подозрительности. Ты что, проверить не можешь? И если оно там есть, заблокировать? Это же азы, девочка. Думаю, твоя мать тебя этому научила. Кстати, Лелит, есть о ней какие-нибудь новости? Хотел тот же вопрос задать тебе. Значит, ничего, резюмировала Маргана. Ладно, давай сюда свою пабрикушку, может, на что и сгодится. Ты сегодня просто необычайно любезна, усмехнулся Брайан. «Сама-то хоть оковами пользоваться умеешь?» «Теоретически». «Ну-ну. Впрочем, там ничего сложного. Разберетесь». «Что же, тогда моя миссия выполнена. Зосима разреши откланяться». И, не дожидаясь ответа Морганы, он испарился. Молодая крыганка задумчиво поретела в руках темные оковы. Затем сунула артефакт в шкатулку. «Вещица действительно может весьма пригодиться». А потому, несмотря на раздражение, охватившее девушку из-за прерванного отдыха и назойливости Брэгина, она бережно барлажка толков в заплечный рюкзачок, который в последнее время стал почти постоянным предметом её экипировки. Кажется, не судьба ей сегодня заняться умиротворяющим созерцанием. Маргана вернулась к краю скалы и взглянула в ту сторону, где недавно видела Ламию и её спутника. Машина стояла на месте, но их видно не было. вполне возможно, они и поднимались как раз сюда, на её скалу, так как именно отсюда открывался наилучший обзор. Похоже, парень решил произвести на свою подружку впечатление. Бедняга, не повезло ему. Впрочем, это не её дело. Пришло время вернуться в особняк и глянуть, чем там занимается отец. И в следующий момент Маргана тоже исчезла с вершины скалы.